и стали в боевом порядке против армии джанхе джанхе выехал на коне вперед и, взглянув на Хуан Джуна, рассмеялся. «Старик! И не совестно тебе лезть в драку?» «Мальчишка, ты не почитаешь стариков?» — в гневе закричал Хуан Джун. «Да, я старик, но в руке у меня меч, который никогда не старится». И, подхлестнув коня, он бросился на джанхе Они выдержали не менее двадцати схваток. Так вдруг войско Джан Хэ заметалось в испуге. Оказалось, что отряд Янь-Яня зашел в тыл противнику и нанес ему неожиданный удар. Потерпев поражение, Джан Хэ бежал без оглядки. Его войско, преследуемое победителями, отступило на 90 ли. Разгромив врага, Хуан Джун и Янь-Янь собрали своих воинов и возвратились в лагерь. «Недалеко отсюда есть гора Тянь-Дан», — сказал Янь-Янь. «Там хранится провиант врага. Если перерезать дорогу и захватить склады, можно без труда взять Хань-Джун». «Согласен», — воскликнул Хуан-Джун, — «так и сделаем». Как только Хуан-Джун узнал что приближаются отряды противника во главе с Ссяхоушаном и Хань-хао, он тотчас же вышел со своим войском из лагеря, но не выдержал одновременного натиска врагов и отступил. Ханьхао ися Хоуушан преследовали его более двадца ли и захватили его лагерь, но Хуан Дджун быстро соорудил себе другой. На следующий день повторилось то же самое. Хуан Чжун снова отступил. Враги преследовали его, а потом захватили и лагерь Янь-Яня. Хуан Чжун неспроста два раза подряд оставляет свои укрепления, сказал Джан Хэ. Тут кроется какая-то хитрость, будьте начеку Ты просто трус! — прикрикнул на него Ся Хоушан, поэтому и терпел поражение. Увидишь, какой мы совершим подвиг. На другой день Ханьхао и Сяхоушан снова вступили в бой с хуан Джуном и тот опять отступил на 20 ли. Противники долго преследовали беглеца, а еще через день хуан Хуанчжун, едва завидев их, бросился бежать с быстротой ветра. Так постепенно он довел врага до самой заставы Дзямынгуань. Сяхоушан и Ханьхао... Раскинули там лагеря. Хуан-Джун засел в заставе, но на бой не выходил. Мэн-Да тем временем тайно отправил письмо в чэн сообщив любею о поражении Хуан-Джуна. «Хитрость старого военачальника», — сказал Джугэлян, когда Лю-Бэй призвал его на совет. «Он хочет, чтобы у противника закружилась голова от успеха». И все же... Лю Бэй решил послать на помощь Хуан Чжуну своего сына, Лю Фына. «Господин не понял моей хитрости», — с улыбкой сказал ему Хуан Чжун. «Сегодня ночью я отобью все наши укрепления, захвачу у противника провиант и коней, а вашей помощи мне не надо. Если хотите, полюбуйтесь, как я буду бить врага». Под покровом ночи старый воин с пятитысячным отрядом подошел к лагерю Ханьхао и Сяхоушана, которые нисколько не остерегались Хуанчжуна. Появление его было для них совершенно неожиданным. Их воины даже не успели надеть латы и оседлать коней. Хуанчжун ворвался в лагерь и разгромил противника. Оставшиеся в живых бежали. К рассвету Хуан-Джун захватил еще два лагеря, и по его распоряжению Мэн-Да перевез всю добычу на заставу дзя а Хуан-Джун отправился в погоню за противником. Войска Джан-Хэ тоже не могли сдержать натиска врага и бежали. У берега реки Хань-Шуй хэ догнался хоу и хань и сказал Пора подумать, как защитить от врага наши склады с провиантом в горах Таньдан и мицан Ведь оттуда снабжаются войска, обороняющие Ханчжун. Потеряем провиант, не удержим город.